Утром, посвежевший после умывания, я спустился обратно в обеденный зал трактира. Отнюдь не пустой, и пройдя к отдельному столику, думаю, его держат специально для обеспеченных клиентов, тут даже скатерть была, я и вчера тут же ужинал, устроился за ним. В этот раз я перепоясался своим ремнем с портупеей и с саблей на левом боку под правую руку. Вчера я спускался без нее. И, надо сказать, выпученные глаза посетителей, которые видели, как я сидел за дорогим столом, да еще в крестьянской одежде, меня изрядно забавляли, как их перешептывание. А половой, под присмотром хозяина, только и суетился у меня, подавая, что нужно. Кстати, чаевые я дал щедрые, видимо, этим окончательно подтвердил мысли трактирщика, что я знатного рода. А вот сабля на боку — это совсем другое дело. Тут к подобному спокойно относятся. Имеешь, умеешь пользоваться — так носи, и слова никто не скажет. Правда, сабля у крестьянского паренька? Да, это тот диссонанс, на который многие обращают внимание, отчего я и хотел побыстрее переодеться. Не люблю быть в центре внимания. А завтрак был хорош. Я заказал яичницу кусок вареного свиного мяса и травяной чай. Хлеб был трех видов, я взял татарскую лепешку. Их в этом трактире тоже готовили, только из печи, с пылу и с жару. А когда закончил завтрак, почувствовал сытость. Но не тяжесть, переедать я не любил. Это способствует потере скорости при движении. А я старался быть готовым ко всему. По правде, желательно готовить самому, да из проверенных продуктов, но я тут рискнул. Так вот, закончив завтракать, оставил оловянную кружку с остатками травяного чая на дне и подозвал хозяина, который быстро подошел, внимательно глядя на меня. Я сейчас уеду, мне нужно знать, как у вас торг тут работает. Одежду хочу купить, а то моя в негодность пришла. Готовую. Уезжаю сегодня в Новгород, поэтому швея не подходит. Еще лошадей хочу продать и одно седло. То, что получше, себе оставлю. Да и лошадей хочу себе прикупить хороших, верховых. Торг у нас один, на другой стороне Волги. Одежду справную можно купить или у Кривого Васюты, он лавку держит на торгу, или у купца Разумова, там тоже одеяния богатые продаются. Для отроков тоже найтись может. Лошадей стоит предложить Ромали лошаднику. Скажешь от меня, он хорошую цену даст. «Цыган?» — уточнил я национальную принадлежность лошадника. «Да, но это наш из остепенившихся Хитер, но со своими честен». «Понятно. Тогда номер я до обеда пока сохраню. У меня там две вещи. А мне к полудню приготовь корзину припасов в дорогу. Вино хлебное есть? А как же? Кувшин его. Яблочное?» «Вот этого нет. Давно с Киева не привозили. Но есть вишневое вино. Вчера новую бочку открыли. Вкусное». «Хорошо. Вишневое тоже подойдет. Сколько с меня за завтрак?» Расплатившись, я дополнительно сунул хозяину харчевни серебряный нагат из трофеев. Тот понял, это плата за информацию, что я получил. Работники спустили вещи вниз, где во дворе уже ожидали оба коня. Быстро оседлав одного, вещи загрузил на второго и так повел со двора на улицу. Верхом спустился к берегу, где стоял деревянный пирс. Моста тут не было, пришлось ожидать, пока с другого берега придет паром. Ждать пришлось долго. От Москвы по реке сплавлялись две ладьи. Еще одно судно поменьше следовало за ними. «Ага!» Это уж куй, как я подслушал из разговоров других путников, что желали перебраться на другую сторону. Канат опустили в воду, ожидая, когда пройдут сюда. Ну, а когда те прошли, полчаса ждали. Канат натянулся, и под скрип блоков, где работало трое дюжих мужчин, загруженный паром направился в нашу сторону. Оплатив доставку в размере одной полушки и заведя коней на доски парома, поставил их впереди чуть с краю, таких верховых тут хватало, но больше всего пеших горожан было, я стал ожидать, когда мы дойдем до другого берега. Матросы торопились. По реке поднималась очередная ладья. Счастью, долго ждать не пришлось. И под громкие крики чаек, что летали вокруг, гадя, кому как повезет, мы добрались до места. Там я снова вскочил в седло, и поднявшись, По песчаному берегу, к одной из улиц, вскоре оказался на торгу. Первым делом я распродался, оставшись один, но при деньгах. Не зря я хозяину харчевни платил за информацию. Столько времени сэкономил. Все произошло быстро, и я, несмотря на то, что отдавал все со скидкой, остался вполне доволен. Купил тут же котомку и туда убрал оба кошеля. Один полный и один с монетами, что получил после сегодняшних продаж. Вот теперь стоит заняться покупками, крепко удерживая кошели пальцами через матерчатый бок котомки, а то так срежут и не заметишь, и двинул заниматься теперь уже покупками. То, что вес у кошелей есть, понятно, но есть такие спецы, что сработают, не сразу и поймешь, что обворован. Вон я пока расторговался, трижды слышал крики «Держи, вора!» Даже поддержал, сам покричал. Так что с преступностью тут, конечно, надо бороться. Но бумажник нужно держать во внутреннем кармане. Я сначала хотел было коня купить на месте, но нормальных верховых у Ромали лошадника не было. Зато тот подсказал, что недавно на торг привели на продажу верховых лошадей. Непростых, явно боевых. Да и продавали непростые люди. Какие, тот не сказал, но описал, где их найти, тут недалеко. Я сразу направился туда и, издали разобрав, кто торгует нужными мне лошадьми, свернул в первые же ряды. Они оказались оружейными. У меня чуть сердце из груди не выскочило, и я получил изрядную дозу адреналина. Надпочечники так и работали, когда рассмотрел татар. Одного я сразу узнал. Это один из недобитков позавчерашних, когда я князя освобождал из дыбы снимал. Точно они. Вот значит, куда мой табун отогнали. Жаль мне туда не сунуться опознать могут. Придется искать других лошадников. А пока по ряду прогуляюсь, раз невольно оказался тут. Может, действительно, что интересное найду. Хотя я предпочитаю добывать оружие в бою. Оно так бесплатно достается. Трудом и кровью, но бесплатно. Правда, тут еще бабка надвое сказала, что может попасть какое достойное оружие. В основном сабли у татар так себе выделки. Хотя, может, это я такой разбалованный. Ладно, саблю не куплю, так мне много что надо, вот исправлю все, что требуется. Вот так, придерживая саблю за рукоять, чтобы не колыхалась при движении, Я подошел к первому же прилавку и с интересом изучал ассортимент. Первоначально я решил, что продавец за прилавком и есть кузнец, что выставлял свои поделки на продажу. Но потом понял, что это лишь маскарад или сценический костюм, коим ловкий, языкастый и обаятельный парень создавал антураж для расхваливания товара. В будущем, где мне приходилось жить, Таких называли эффективными менеджерами. Он надел прожженную в мелких дырочках одежду и большой кожаный передник, закрывающий также грудь. То есть с виду типичный кузнец. Однако от него так стало веять искусственностью, что я бы не удивился, если бы кто его подергал за бороду и выяснилось, что та приклеенная. Кстати, тот хоть и скосил на меня взгляд, Его внимание привлекала сабля, но продолжал прессинг очередного клиента из зажиточных горожан. «Довольно грубоватый. Я сам в прошлом бизнесмен. Понимал, что тот делает. Хотя мой опыт в бизнесе, пусть и касательный, а я мало занимался бизнесом, все решали мои директора. И, надо сказать, решали как надо. Доход только рос, а, соответственно, и зарплата, и премиальный таких менеджеров. Так вот». Прессинг грубоватый, но для неизбалованных цивилизацией аборигенов это был серьезный психопрессинг. В общем, меня подобным не проведешь. А вот горожанин явно стал плыть, и взор его затуманился. Не каждый на это поведется, но такие ловчилы легко распознавали тех, кого можно обвести вокруг пальца. Видимо, этот горожанин относился к таким людям. Встав к подпорке навеса соседнего прилавка, я с легкой улыбкой наблюдал, как тот работал. Ну что я скажу? Ностальжи. Мне пару раз доводилось встречаться с подобными опасными людьми. Некоторые их не встречают за всю жизнь, а бывает нос к носу столкнешься и не узнаешь. Причем продавец соседнего прилавка, можно сказать даже лавки, с таким же не меньшим интересом Следил за обработкой очередного клиента, явно понимая, что происходит. Сам я интереса у этого продавца не вызвал, так что с любопытством, посмотрев, как оболваненный клиент достает кошель, чтобы оплатить явно ненужную ему вещь, покосился на продавца, рядом с прилавком которого стоял, и, окинув часть ассортимента, не все я видел из-за малого роста, на две головы ниже обычного взрослого мужчины, когда 180 уже считается очень высоким ростом. Задумчиво, повторно пробежавшись по прилавку и старой сети, на которой были подвешены разные металлические изделия, я задал вопрос, которого кузнец явно не ожидал. А в этот раз продавцом был явно сам творец того, что я видел. Тут по множеству мелких деталей это достаточно ясно. А вопрос мой прозвучал так. «У вас есть метательные ножи?» Тот с легким удивлением окинул меня взглядом. На миг задумался и уверенно кивнул, достав то, что меня интересовало. Ножи были разные, от достаточно тяжелых до легких, как бабочки. У каждого типа по форме и весу были плюсы и минусы. Я же после нескольких минут раздумий отобрал себе пять штук. к сожалению Больше подходящих я не нашел. Хорошо, что хоть эти были. Кроме метательных ножей, я взял себе обеденный и, да, серебряную ложку. Правда, кружки и тарелки у того не было. Не его специфика, да и ложка была пробной, но мне она понравилась. Не ложка, половник, поэтому и купил. Еще я стал отбирать себе охотничий нож. Вот с этим имелась некоторая трудность. Первый попавшийся нож мне был не нужен. Тут выбор зависел от формы рукоятки, с каким удобством в ладонь ложится до клинка и состава металла. Однако ничего все же нашел. Причем соседний продавец Маргинал, что уже раздел лоха на достаточно крупную сумму, пыхтел от возмущения и делал знаки внимания в мою сторону, явно зазывая к своему прилавку. Но я не обращал на него внимания. Сам кузнец, к которому я обратился, специализировался на ножах и разной мелочевке. Причем он продавал не только свои изделия, но и перепродавал работу других мастеров. Например, ему приносили на починку или продажу тот или иной предмет. Он выкупал, ремонтировал и продавал с наценкой. Так было и с небольшим топориком, который очень привлек мое внимание. Отличное топорище из орехового дерева. Но сам металл топорика, который очень сильно походил внешним видом и дизайном на обычный советский туристический топорик, меня заинтересовал. А мне нужен был такой инструмент по хозяйству. Вот я и изучал его. Вот только мастер-кузнец, что его создавал, явно делал его боевым, а не для хозяйства. А металл был смесью меди... Немного олова, чуть-чуть оружейной стали и еще неизвестного мне металла. Металл слегка на черную бронзу походил, но ею не являлся. Звенел от касания ногтя, как церковные колокола. Однако по крепости топор мог поспорить с оружейной сталью. В общем, топорик мне понравился, и я его купил, выложив шестнадцать серебряных монет. Это немало, но если учесть, что изначально продавец просил двадцать, скидка после торгов вышла знатной. Вот так я приобрел и оружие, и отличную вещь по хозяйству. Кстати, у него же я приобрел два немного жутковатых на вид крючка. Такими раны шили, вещь нужная взял. Дальше в соседних рядах несколько травников работали. Нужно прикупить у них шовный материал из бычьих кишок. Это мне кузнец подсказал, что иглы продал. Котомка изрядно потяжелела из-за покупок. Я на пояс лишь охотничий и обеденные ножи повесил. И подумав еще и ложку. Та своим серебристым цветом давала понять, что я не так прост. Так многие делали. Вот и я решил показать, что не стоит по одежке судить. После травников, я там только нить купил, заглянул к одному из купцов. Тот торговал одеждой, одному из тех, кого посоветовал трактирщик. Я действительно очень быстро, чуть ли не мгновенно, обзавелся двумя комплектами одежды и двумя комплектами обуви для них. С примерками всего час заняло, и я вышел из лавки с дополнительным мешком и изрядно похудевшим кошельком. Профессионализм местного приказчика был виден еще когда я зашел в лавку и сообщил, что от нашего общего знакомого хозяина – харчевни. Тот первым делом узнал, какого я сословия. А это очень важно. И вопрос был поставлен правильно. Так крестьянин не мог носить одеяние горожанина. Горожанин – мастерового. Мастеровой – воина, воин – купца, купец – боярина. Боярин – одеяние князя. У каждого сословия свои рамки, за которые заходить нельзя категорически. Правила тут такие, которым многие следуют. Обратный отход возможен, например, когда меня приняли за сына боярина в одеяниях крестьянина. Бывает, потерял одежонку, да надел то, что под рукой. Но никогда крестьянин не наденет одеяний бояр. Засекут, могут и насмерть. Я сказал, что сын сотника ополчения». Это не дворянское звание, но и не простой воин, причем намекнул, что отец у меня удачливый воин, и серебро, и даже золото в его кошелях звенит. Так что мне подобрали одежду по моему статусу. Как и собирался, я взял два комплекта. Один для выхода, поприличный и сшитый из неплохого материала. И чуть попроще и заметно крепче его можно отнести к дорожным костюмам, и планировался он мной для постоянной носки. Шапки в цвет костюмов, вся одежда и исполнение под нее летнее. Посчитав оставшиеся монеты, прослезился. На лошадей уже не хватало. Что-то я больно размахнулся. Вроде и не купил ничего, а уже половину общей суммы что была при мне, как корова языком слизнула И, кстати, сейчас я прогуливался в одеяниях служивого. В таких дружинники ходили или наемные вои, которые нанимались в охрану разных караванов. Только одет я был богаче. Теперь сабля у меня на ремне не смотрелась так дико, как это было ранее. Я даже временного слугу-носильщика нанял, чтобы носил мои мешок и котомку. А я гордой поступью следовал впереди. В общем, вернулся я к Рамали-лошаднику. Тот окинул меня заинтересованным взглядом и поинтересовался причиной моего прихода. Была такая причина. Среди табуна, что выставляли татары на продажу, был и тот вороной рысак, которого я приметил ранее, еще когда уничтожал охрану. Его тоже продавали, но пока потенциальные покупатели не подходили. Их отпугивала ненормально высокая цена. Я же, узнав, что цена за коня была назначена вместе с очень богато украшенной сбруей и седлом, решил, что мне последние не нужны, а интересует именно сам конь. Седло у меня и так есть, а сбрую я у того же Ромали лошадника прикуплю. Тот тоже ими торговал. Вот это я и объяснил Ромали лошаднику, чтобы тот выступил посредником приобретая коня неизвестному покупателю. Личину тот мою не должен был открывать. Сообщив, за какую цену я бы хотел выкупить коня, выдал Ромали нужную сумму. Все, что сострогает, стараясь снизить цену, будет его. Час отсутствовал Ромали-лошадник, но появился, сияя улыбкой до ушей, хотя и был довольно усталым. Видимо, торги чуть не перешли из словесной в кулачную битву. А может и перешли. Откуда мне тут на задворках торга, где в основном находились загоны для лошадей, было это узнать? Однако дело сделано, и конь теперь принадлежал мне. Я осмотрел коня, принимая его. Но тот был в порядке. Пара царапины потертостей от плохо уложенной попоны не в счет. Это я и сам залечу. Есть нужные мази и средства. Все из знаний будущего, знаний травника. Деготь тоже помогал. Его в эти времена повсеместно применяли, даже для лечения людей. Но эффект тут минимальный. Можно даже говорить про эффект плацебо, если кому понятно это словосочетание. С копытами тоже все в порядке было. Подковы свежие, даже чищенные. Видимо, татары провели предпродажную подготовку. То есть старались выставить товар лицом, чтобы поднять его цену выше. Так что наш осмотр с Рамали прошел благополучно. Да он бы больного коня и не привел. У нас такая договоренность была. Плохого коня не брать, взять что другое. Но, к счастью, с конем было все в порядке. Седла и уздечки не было, выкупили мы саму животину. А татары пусть дальше мучаются, избывают их. Все же те для довольно взыскательного покупателя, у которого водится в кошеле золото. Дорогой товар. Ромали снял с шеи коня веревочную петлю, и я, накинув уздечку, застегнул сбрую. Пока цыгана не было, я успел перебрать весь выставляемый им на продажу товар и выбрал подходящую уздечку, помня размер головы коня. Так что свой процент тот снял. За сбрую я отдельно заплатил и повел коня за собой. Да прямо по рядам. Никого это не возмущало. Тут и не такое видели. А слуга с мешком и котомкой шел следом. Пусть тот тяжести таскает. Жаль, заводного коня купить не удалось. Но я и так считал, что получил шикарный подарок. А заводной у меня еще будет. Да и вообще, стоит подумать о приобретении грузовой повозки с двумя тягловыми конями. Стоит вспомнить о бочке с порохом, ящиках с будущими ружьями и пистолями, пока там заготовки лежали. Так становится понятно, телега нужна. Не сейчас буду возвращаться на территорию московского княжества, вот тогда обязательно приобрету. Конь мне достался крепкий, сильный. Сам я не такой и тяжелый, думаю, увезет все мое имущество. В кошеле осталось пару серебряных монет. Одна из которых — новгородская чешуйка, вторая — казанский нагад. Да с полтора десятка медных монет. Вот я и решил их потратить на дальнейшую подготовку. Хотя бы мелочевку приобрести. Я сначала приобрел два медных котелка, оба с крышкой. Одна серебряная монета на это ушла. Утвар брать я не стал, денег уже нет. И из котелка похлебаю. Ложка имеется. Один котелок побольше, литра на три с половиной, второй меньше, на два. Их друг в друга можно было сложить, что я и сделал. Как таковых, походных чайников тут не было, а если и были, то слишком большие и дорогие. Путники для приготовления травяных чаев использовали те же котелки, или отдельные, как у меня. Правда, свой котелок, тот, что поменьше, я купил не для чая или какого другого блюда, хотя такой возможности я не исключал, а для приготовления отваров и будущих мазей. Травник я или погулять вышел. Раньше возможности заниматься этим интересным делом у меня не было, а сейчас почему бы и нет, поэтому нужны инструменты. Денег на них нет, но первую покупку совершил, одну из самых важных, вот этот котелок. Потом я у кузнеца, у него малая кузня тут в рядах стояла, чтобы быстро поправить или что-то сделать по желанию заказчика. Заказал пять рыболовных крючков. Пора вносить это новшество в мир. Тут подобную рыбалку на удочку не знают. Сети, бредни, да разные ловушки, напоминающие плетеные корзины. Забыл, как они называются. Сначала нарисовал их на вощеной дощечке в полную величину разных размеров. И сразу оплатил полностью заказ. Тот только так работал. Ну, а я пошел дальше, пока тот делом был занят. У торговца восточным товаром я приобрел моток шелковой нити. У меня и раньше такая нить была. Еще весной, в прошлом году, весь заработок потратил на 30 метров этой нити. У проезжих торговцев брал. Только я уже использовал ее. Куда? Да зубы чистить. Куда еще? Не хотелось бы из-за застрявших кусочков пищи получить кариес или нечто подобное. Вот и озаботился. Как таковых, тут нет средств ухода за зубами. Ну, кроме мощных тисков для вырывания заболевших зубов. Но в моем случае я это исправил. Чистил зубы расщепленной палочкой. Имелась также заостренная, которую я поправлял ножом. И вот еще нить. Так что зубы я держал в порядке. Теперь и зубную пасту можно будет сделать А вот нить уже сейчас нужна. Моя еще недели-две назад закончилась. Как я не экономил. А вот для рыбалки я приобрел другую нить. Хлопчатую, пропитанную специальным средством на основе древесной смолы. Эту нить используют сапожники. И она очень крепкая. И главное, особого запаха не издает. Из-за пропитки. Рыбу, надеюсь, отпугивать не будет. Взял два куска по пять метров. Немного свинца прикупил для грузил. А вот поплавок буду вырезать из деревяшек на месте. Потом я приобрел одеяло, мое старое, с пятном и прожженной дырой. Это уголек попал. Я ранее продал, вещь нужная. И да, взял новую попону. Старую я тоже продал. Не будешь же укладывать седло прямо на спину коню. Нет, тут попона нужна. Кстати, коня я назвал вороном. Очень тот мастью походил на эту птицу. Даже имел некоторый фиолетовый отлив. Шкура так и лоснилась тьмой. Причем тот имел отметку для опознавания. Все же не полностью черным был. Белое овальное пятно на левой бабке имел. Я вообще удивляюсь, как татары решились привести боярского коня в Тверь. Его же по этой отметке сходу опознают и будут задавать неудобные вопросы. В той же пыточной, однако нет, те или просто не знали, или наплевали и продавали коня как своего. Именно поэтому Ромали по моей просьбе замазал пятно дегтем, а я постарался убраться из города как можно быстрее, закупить все, что нужно, и валить. Также в рядах я взял деревянную кружку, чай-то нужно из чего-то пить, на металлическую уже не хватало, взял соли полкило, хорошая соль, да еще перемешанные с перцем. И вот такую смесь я приобрел. Мешочек травяного чая нашел, крупы взял двух видов, сушеного гороха немного, вяленого мяса и подобие сухарей, только из лепешек. Стопку себе отобрал. Денег не осталось. Пару медных монет, а мне еще выкупить корзину с продовольствием у трактирщика нужно. Однако НЗ у меня все же имелось. Золотой перстень. Нет, не тот, что мне князь подарил. Такими подарками не разбрасываются. Этот перстень был из татарских трофеев. Не особо серьезный, так, дешевка. Но я надеялся хоть что-то за него выручить. О, никак как фляги продают, надо посмотреть. Двигаясь между рядами и покупая ту мелочь или другую, я зорко поглядывал по сторонам. Мало ли кто из ордынцев решит тоже тут погулять. Теперь меня, конечно, сложно узнать, но я все же остерегся. Пару раз в другом конце рядов мелькали знакомые стеганые халаты и лисьи шапки, но я успевал уходить в соседние ряды. Рисковал, конечно, но без покупок покинуть торг я не хотел. А с перстнем я поступил так. Обратился к купцу из восточников и обменял его на серебро. Немного, с полтора десятка монет получил, но зато и деньги теперь есть. Подумав, я все же вернулся к Ромали лошаднику. И тот подобрал мне справных коней. Тягловые, хорошие и молодые кони. И отличную повозку. Крепкую, с высокими бортами. Я сложил туда поклажу и, расплатившись с Ромали и слугой, что носил вещи, привязал ворона к затку и покатил к переправе. Все, что необходимо, я уже купил. Готовые крючки забрал, убрав в берестяной туисок к остальным рыболовным принадлежностям. Правда, их пришлось поправлять. Зацепы не очень получились, но ничего, кузнец сделал, не особо интересуясь, для чего они мне нужны. Да, я купил еще и лопату. Пусть и деревянную, но зато по кромке, обитую железом. Копать можно, хотя и осторожно. Также я купил дерюгу, она тут заменяла брезент, и накрыл все покупки в повозке. Там же были два мешка овса и торба, чтобы кормить ворона. Тот на овсе вскормлен, а вот тягловые нет, эти на травяной пище. Из покупок еще стоит упомянуть разве что приобретение двух десятков наконечников для стрел, охотничьих. Древки я и сам сделаю». Ну, еще денег хватило на восемь нормальных готовых стрел. Взял, чтобы пополнить изрядно потраченный запас. Но остальные точно сам сделаю. Перебравшись на другой берег, я подкатил к корчевне и въехал на задний двор, где меня уже ждала прислуга, да и хозяин вышел. Дальше вещи спустили из комнаты, седло я накидывать на ворона пока не собирался, у него на спине мазь, у травников купил. Один состав мне был знаком, хотя тут не совсем правильно ее варили, приобрел и намазал. В общем, в повозку седло убрали, ну и получил корзину еды, и остальные заказы были выполнены. Горшки с хмелем на месте, так что, расплатившись, я покинул дворик харчевни и покатил к выезду из города. К счастью, на моего коня никто не обратил внимания. Пятно на бабке хорошо было скрыто, так что, благополучно покинув столицу княжества, я покатил по той же дороге, по которой и въехал в город. Искать попутный караван в сторону Дубны я не стал, думаю, и сам доберусь. Так и оказалось. Путь вышел без приключений. Лишь к вечеру, отъехав подальше, думаю, километров на тридцать, тут и лошади свежие, и повозка не такая загруженная, Я остановился на берегу какого-то ручья, подальше от дороги. Распряг лошадей, напоив их и обиходив. Скребок и щетку я тоже для этого купил. И пока те стреноженные паслись, у ворона торба была на голове с овцом, я перебрал вещи в повозке и переложил так, как мне это удобно. Сам я еще в городе переоделся в походную одежду. Сабля на боку, лук охотничий под рукой, Пока нормально, но сейчас я решил горяченького поесть. Корзину я наполовину опустошил, пока еще ехал. Кувшин молока весь выхлебал, а сейчас травяным чайком себя решил побаловать с пирогами, что остались еще в корзине. Один с рыбой и один с капустой были. Костер уже разгорелся, котелок, что я поставил на него, дужек не имел, лишь две ручки по бокам, как у кастрюли, Предполагалось ставить его на что-то вроде жаровни. Я так и сделал. Нашел камни на берегу, небольшие, округлые, с мой кулак размером. Сложил их и поставил котелок. А под ним и костерок развел. Пока вода закипала, скинул верхнюю одежду, достал саблю и кинжал и стал тренироваться. Не стоит пропускать занятия. Мышцы ныли, конечно, во многих местах. Однако ничего... Неплохо поработал. Потом снял котелок с костра, а сделал я это специальной деревянной рогатиной вроде ухвата. Я ее вместе с котелками купил, к обоим подходила. Ну и налив кипятку в стакан, бросил заварки и оставил воду остывать, накрыв крышкой. Утром солью ее в новенькую флягу. Пить сырую воду в разных местах я все же опасался. Мало ли к чему это приведет, вплоть до кишечных заболеваний. Так что только проверенные места для взятия воды. Те же колодцы, родники. Но не так из обычного ручья, что не незнамо где берет свое начало и кто что в него сливает. Я для того вишневое вино и купил. Да, чтобы разбавлять, если нет возможности вскипятить.